Алина Углеицкая, Валентина Езерская, «Полный трындец» или «Феникса» вызывали. Живешь себе спокойно, никого не трогаешь, почитываешь любовное фэнтези, и в один прекрасный или не очень день оказываешься посреди пепелища, в перьях да в саже, а вокруг стоят пять мужиков и смотрят на тебя с интересом, «Эльф», «Дроу», «Асур», «Дракон» и этот... Э, с хвостом вместо ног. А потом оказывается, что ты вечный феникс и сердце мира. Ждёт тебя дальняя дорога и казённый дом. И вообще, ты сужены одного вредного принца. Только какого и за что мне это, неизвестно. Вот с этой минуты для меня и начался... Полный трендец. Первая книга Пролог, а все начиналось как в сказке. По крайней мере, мне бы хотелось так думать. Я такая счастливая в белом платье, с фатой до пят, он в черном смокинге с алмазными запонками. Хотя, какими алмазными? Так только в книжках бывает, в тех, которые я читаю. Там все мужчины-красавцы, принцы или герцоги на худой конец. И обязательно со второй постасью. Даже не знаю, что эротичнее, дракон или наг, эльф или дроу. И кого бы я выбрала, если бы выбор был? У Сольцева. «Опять замечталась? Вернитесь на грешную землю. У нас тут теория драмы. Или вы знаете этот предмет лучше меня?» Вздрагиваю, поднимаю растерянный взгляд. Аудитория взрывается смехом, а я трясущимися руками заталкиваю книгу под парту. «Позвольте?» «Акулина Захаровна, в простонародье акула, стоит надо мной». Грузная, уже не молодая, с идиотскими кудряшками на выкрашенных в рыжий цвет волосах. Ее тонкие губы сжаты в полоску. Взгляд из-под толстых стекол очков полон вселенского неодобрения. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, она в момент выхватывает из моих рук улику. «Так-так, посмотрим, чем вы занимаетесь на лекциях, студентка Усольцева». Я краснею. Хочется залезть под парту и стать невидимкой. Потому что на обложке книги красуется обнажённый мужской торс с аппетитными кубиками. А ярко-алая надпись гласит «Ночь с драконом». Акула тоже увидела надпись. И торс, конечно. Куда без него. Сначала её глаза округляются, Потом брови лезут на лоб. Держа книгу двумя пальцами, словно это кусок использованной туалетной бумаги, она поднимает ее на уровень глаз. Усольцева! Что это такое? произносит почти по слогам. Фэнтези. Я обреченно вздыхаю. Какое еще фэнтези? Голос акулы переходит в шипение. «Любовные». Смиренно опускаю глаза. В аудитории уже не смеются. Часть сокурсниц корчится в муках, часть стонет, вытирая слезы. Я обвожу их глазами. Они все знают мою нездоровую страсть к любовному фэнтези. Чего уж скрывать. Хм. «Мечтаете о драконе?» — студентка Усольцева. «Акула, небрежно листая роман, озвучивает мои мысли. Обычные парни уже не устраивают. Они ее не удовлетворяют», — ржёт Денис Селиванов с верхнего ряда. «Вот идиот!» Внутри вскипает обида. «Чтоб я еще раз дала ему конспект списать?» «Пусть ищет другую дуру». От ярости щуки наливаются жаром. Хочется встать и треснуть его хорошенько. Этой же книгой. Но он на две головы выше меня, ходит в качалку, занимается боксом. Нет, лучше перетерплю. Да еще подружка его, Ирка Самсонова, очень ревнивая, вдруг решит, что я таким образом оказываю ему знаки внимания. Придет ко мне отношения выяснять. А я девушка скромная, женским дракам не обученная, «Зачем мне лишние хлопоты?» Пока я думаю, акула поднимает на Дениса внимательный взгляд. «А вы пробовали, студент Селиванов?» «Чё?» Его голос меняется. Теперь он полон искреннего недоумения. «Чё я должен попробовать?» «Удовлетворить студентку Усольцеву, раз уж драконы у нас не водятся». Теперь уже у него глаза полезли на лоб. Взгляд офигевшего деса прикипает ко мне. Кто? Я? С ней? Ну вот, началось. Опять смиренно вздыхаю. Ковырею носком кроссовки старый линолеум. Кажется, ремонт здесь не делали лет и так с двадцать. Да, я лучше с, с. с. с грибковой, чем с этой тыквой. Вот козел! Бедная Грибкова. Кидаю на нее сочувственный взгляд. Наша Тихоня в очках и веснушках сидит в уголке вся красная от стыда. Жалость пытаясь стать незаметнее. Только все бесполезное. Теперь ей Самсонова жизни не даст. А Селиванов никак не заткнется. Видно, акула задела его за живое. Она же того чокнутая, совсем на своих книжках тетю. «Странно». Захлопнув книгу, акула убирает её мышку. «На ваших конспектах это не отразилось». Потом добавляет, глядя уже на меня. «Садитесь, Усольцева, и прекратите мечтать в учебное время. Драконов здесь нет, так что лучше займитесь работой». Звонок раздается через 10 минут. Слава Богу, отмучилась. Последняя пара, да еще пятница. Впереди выходные. Отдохну и как раз дочитаю книжку про нагов. Купила ее по подписке и три месяца ждала, пока автор закончит. А сегодня с утра пришло радостное оповещение. Я, вообще-то, люблю в бумаге читать, но в нашем городке нет книжных магазинов а через интернет выписывать дорого. Хорошо, что живу в эпоху, когда можно купить электронную книгу. Да еще родители на выходные в село к бабушке свалили. Так что никто не будет мешать. Дочитаю да и про нагов, и про эльфов, и про оборотней. И, кажется, у одного из моих любимых авторов появилась новинка. А вот про драконов придется забыть. Я не рискнула подойти к акуле за книжкой, особенно когда поняла, что она убрала ее к себе в сумку вместе с методичкой. Надеюсь, никто не заметил мой голодный взгляд и пылающие от стыда щеки. Боюсь представить, что будет, когда акула прочтет эту книгу. Обдумывая незавидное будущее, добираюсь до дома. «Автобусы в нашу сторону не ходят, так что за время пути успеваю хорошенько продрогнуть. На улице довольно прохладно. С тоской кутаюсь в ветровку и думаю, что придется печку топить. Не люблю я это дело. Обычно отец топит, но сегодня придется самой. Городок у нас маленький, хоть и областной центр, состоит из частных кварталов. Газ есть у всех, но он дорогой». Вот люди и спасаются от холода, кто чем может, в основном дровами или углем. Разуваюсь в прихожей, бросаю на тумбочку сумку и куртку. В доме сыро и холодно, как я и предполагала, а время уже 6 вечера. В октябре у нас быстро темнеет. Если не хочу ползать в сарае по темноте, придется сейчас за дровами идти и отложить на потом мысли о вкусных голубцах, оставленных мамой в холодильнике. Развернувшись к двери, невольно бросаю взгляд в овальное зеркало. «Лучше туда не смотреть». Белобрысая, розовощекая девица двадцати лет. Брови белёсые, ресницы белёсые, кожа будто распаренная, да еще светлые голубые глаза. Одна радость, что черты правильные — и сложение досталось хорошее. Только из-за моей страсти к маминым пирожкам этого почти не видно. Да, знаю, надо спортом заняться. Только все лень. И вообще, если кто-то меня полюбит, то пускай любит такой, какая я есть. Недовольно кряхтя пробираюсь в сарай, набираю охапку дров. Они еще сыроватые, с первого раза вряд ли займутся. Прихватываю по пути бутылку керосина. «Ага, такой вот лайфхак. Дровишки польешь керосинчиком, они лучше горят». На кухне вываливаю дрова, складываю в плиту домиком поверх уже лежащего мусора. «Это тоже лайфхак такой. Все, что горит, в печку бросать. Экономия, мать ее. Сверху лью керосин. «И на этой прелестной ноте у меня урчит в животе». Вспоминаю, что с утра не крошки во рту. Вряд ли съеденный в торопях худук можно назвать едой. Ставлю бутылку, иду к холодильнику. В это время в кармане звенит. Одной рукой открываю холодильник и достаю кастрюлю с голубцами. Второй держу телефон. «Алло?» «Дочь, ты дома?» В трубке звучит беспокойный голос моей родительницы. «Да, мам». Ставлю кастрюлю на стол, запихиваю в рот холодный голубец... «Холодно?» Как себе», — выдавливаю с набитым ртом. «Так ты это, печь растопи, только смотри там аккуратнее. Отец в сарае бензин оставил, не перепутай». «Угу». Первый голубец холодный, но приятной массы опустился в желудок. Принимаю за второй. Мама прощается, не забыв оставить напоследок кучу ценных указаний. Но это же мама. Передаю привет отцу и бабуле». Возвращаю телефон обратно в карман. Первый голод уже утолен, так что пора позаботиться о внешнем комфорте, иначе спать мне сегодня в неотопленном доме. Сажусь на курточке рядом с плитой, чиркаю спичкой, подношу к мусору под дровами крошечный огонек. Взрыв, клубы огня вырываются из тупки прямо в лицо. Не успеваю отпрянуть. Жара поляет так, что кричу, инстинктивно хватаюсь за щеки руками. Господи, кажется, меня обожгло. Боль, нестерпимая боль опаляет меня кипятком. А потом еще один взрыв. Перед глазами возникает жар птицы с перьями из огня. От нее во все стороны сыплются искры, хвост и крылья полыхают багрянцем. Один мой вздох и она ударяет меня прямо в грудь, проникает внутрь с адской болью, заполняет все тело. Меня подбросило воздух до самого потолка, швырнуло на пол. Я еще успела подумать о несъеденных голубцах и недочитанных книгах, и о том, что я, видимо, перепутала бензин с керосином. Последняя мысль — какая нелепая смерть. А потом... «Меня унесло в золотистое алое Марьево».